Глава третья. Постмодернистская русофобия в Восточной Европе. Каждая из двух предыдущих глав начиналась с сюрприза. Они были вызваны сопротивлением российской экономики, повод для размышления о России, затем военным сопротивлением Украины, дабы обсудить эту страну. Эта глава, посвященная Восточной Европе, то есть бывшим народным демократиям, к которым я добавил Прибалтийские республики, начнется без сюрпризов. Ничто в отношениях между Восточной Европой, Западной Европой и Россией никого не удивило, хотя должно было бы. Все произошло с момента краха коммунизма и тем более с начала этой войны, как будто русофобия Восточной Европы и ее принадлежность к западному лагерю были совершенно естественными явлениями, частью истории, знакомой с незапамятных времен и не нуждающейся в объяснении. Но все это не было само собой разумеющимся.